Эта черта мельчила Ларин характер, который всегда отличала широта и отсутствие щепетильности. Кологривовы не отпускали ее. Она была окружена у них прежней лаской. Но с тех пор, как Липа стала на ноги, Лара считала себя в этом доме лишнюю. Она отказывалась от жалования. Ей его навязывали. Вместе с тем деньги требовались ей, а заниматься на звании «гости» самостоятельным заработком было неловко и практически неисполнимо. Лара считала свое положение ложным и невыносимым. Ей казалось, что все тяготятся ею и только не показывают. Она сама была в тягость себе». Ей хотелось бежать, куда глаза глядят от себя самой и Калагривовых, но по понятиям Лары, до этого надо было вернуть Калагривовам деньги, а взять их в данное время ей было неоткуда. Она чувствовала себя заложницей по вине этой глупой родкиной растраты и не находила себе места от бессильного возмущения. Во всем ей чудились признаки небрежности. Оказывали ли ей повышенное внимание наезжавшие к Калагривовым знакомые, это значило, что к ней относятся как к безответной воспитаннице и легкой добыче? А когда ее оставляли в покое, это доказывало, что ее считают пустым местом и не замечают? Приступы ипохондрии не мешали Ларе разделять увеселение многочисленного общества, гостившего в дуплянке.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 она пристрелялась из него до большой меткости и в шутку жалела что она женщина и ей закрыт путь дуэлянта бритера но чем больше веселилась лара тем ей становилось хуже она сама не знала чего хочет особенно это усиливалось по возвращении в город тут к Лариным неприятностям примешались легкие размолвки с пашю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 Когда та протянула Клари руки, чтобы помочь ей раздеться.